Глава первая. Рейнский рубеж. Девяносто шесть лет спустя. Начало правления Клавдия, сорок второй год. Охранник открыл дверь, пустив в уборную порыв ледяного ветра. Приближается повозка. Закрой эту т р е к л я т у ю дверь. Что еще? С ней люди? Солдаты? Вряд ли. Легионер поморщился. Если только не произошло изменений в строевом уложении. Дежурный центурион вскинулся. Легионер, разве я разрешил тебе высказывать свое мнение? Никак нет, командир. Солдат вытянулся в струну. Так его подумал Люци к о р н е л и Макрон. Еще месяц назад бывший всего лишь помощником центуриона. От этих новых начальников только вчера блевавших рядом с тобой после попойки не знаешь чего и ждать. Каковы будут приказы? Приказы? Макрон на момент призадумался. Ладно, потом. Я сейчас приду, а ты возвращайся к воротам. Есть. Караульный повернулся и покинул уборную, невольно ё ж а с ь под хмурыми взглядами полудюжины центурионов. Согласно неписанному правилу никто из них не разрешал своим людям беспокоить себя в отхожем месте, а потому, подтеревшись губкой и подпоясавшись, Макрон точно так же, как и его подчиненный, проходя мимо них, виновато потупил глаза. Ночь стояла отвратная. Холодный северный ветер, пронизывающий каждую пять пространства между казармами, гнал из з а р е й н а дождевые лохматые тучи, усугубляя мрачное настроение новоиспечённого центуриона. Макрон подозревал, и по всему судя, не без оснований, что старые командиры в большинстве своем считают его назначение на столь ответственный пост н е с у р а з н о й ошибкой. Однако он был исполнен решимости доказать, что это не так. Правда, как ни крути, следовало признать, что пока эта решимость ему не очень-то помогала. Оказалось, что быть оптионом много легче, чем разгребать свалившийся на его плечи кошмар, то есть ежедневно заботиться и о пропитании восьмидесяти солдат, и о своевременной очистке выгребных ям, и об очередности назначения в караул, и о состоянии казарм. а также оружие и амуниции, и я в ы п л а т е ж а л о в а н я и о поставках с н а р я ж е н и я и о фураже для мулов, и о солдатской похоронной казне. Конечно, как все это делается, д о подлинно знал писец центурии, старый сморчок Пизон. Он, собственно, всем этим и занимался. Однако Макрон с некоторых пор стал подумывать, что этот малый либо некомпетентен, либо нечестен. Но уличить его ни в том, ни в другом в о з м о ж н о с т и не имел, ибо был в грамоте слаб. Нет, различать буквы и цифры он худо-бедно умел, но писанина и счет никак ему не давались. А между тем Легат, принимая решение о его назначении, безусловно предполагал, что сын з а х о л у с т н о г о земледельца Макрон все же умеет считать и писать. Стоит командованию узнать, что это не так, и обманчика тут же вышвырну с престижной должности. До сих пор ему удавалось сваливать всю возню с документами на пизона под предлогом чрезвычайной загруженности, но похоже, п р о к л я т у щ и й писец уже начал что-то подозревать. г о р е с т н о покачав головой, центурион поплотней запахнул красный плащ. Ночь выдалась темной, мрак усугубляли низкие, полностью затянувшие небо облака, верный признак того, что скоро выпадет снег. Из окружающей темноты до слуха Макрона доносились разнообразные звуки, свидетельствовавшие о том, что жизнь крепости идет своим чередом. Эти звуки, вот уже более 14 т ы р н а д ц а т и лет, являлись неотъемлемой частью его жизни. В конюшнях за дальними казармами ревели мулы, из окон, обозначенных колеблющимся светом свечей, неслись грубые голоса. Макрон среди взрыва солдатского хохота Вдруг различил грудной женский смех и замер на полушаге, прислушиваясь. Кто-то опять ухитрился нарушить устав. Женщина вновь рассмеялась и что-то сильным акцентом сказала. На нее тут же зашикали, и в помещении на миг воцарилась мертвая тишина. Присутствие в крепости посторонней особы являлось вопиющим нарушением дисциплины, и Макрон резко повернувшись, зашагал в казарме. Однако... Уже положив руку на дверную ручку, замер как вкопанный. По всем правилам ему следовало с бранью ворваться в солдатское общежитие, незамедлительно арестовать нарушителей, а трижды долбаную блудницу велеть в зашей вытолкать за крепостные ворота. И все бы ничего, но за подобными действиями должна была следовать запись в журнале взысканий, опять писанина, которой он не гораст. Скрипнув зубами. Макрон выпустил дверную ручку и отступил назад на улицу, а шлюха вновь зашла смехом, больно у к о л о в ш и м его командирскую совесть. Быстро о глядевшись и убедившись, что свидетелей постыдной ретирады дежурного в о к р у г е не наблюдается, он поспешил убраться подальше от превращенной в дом блуда казармы. Беспутные солдаты несомненно заслуживали пинка, и по яйцам, если в их компанию затесался кто-либо из его подчиненных. Это было бы наказание, соразмерное преступлению, скорое и без всяческой писанины. Впрочем, судя по выговору, девка была из германской с л о б о д к и а это значило, что нарушители дисциплины сами накажут себя. Пусть не все, но кое-кто из них обязательно намотает себе что-нибудь на конец. Хотя вокруг было темно, Макрон интуитивно выбирал нужное направление. Поскольку все римские лагеря строились по единой раз навсегда заданной схеме, счтанные и минуты, он вышел на широкую виа притория и зашагал к южным воротам. Их охранял так н е кстати потревоживший его караульный, и Макрон сердитохмурясь прошел мимо него. Узкая деревянная лестница сбегала к будке, наполненной красноватым светом жаровни. Четыре легионера играли в кости, сидя на к о р т о ч к а х близ огня. Увидев появившуюся на уровне пола голову центуриона, они вскочили и вытянулись. Вольно, ребята, сказал и Макрон. Можете продолжать. Он поднял засов и потянул на себя дверь, выводящую на крепостную стену. Порыв сквозняка вздул еле тлевшие угли. Над ними взметнулось яркое пламя, но тут же опало, ибо центурион уже вышагнул в ночь. Постовая площадка насквозь продувалась. И яростный ветер тут же вцепился в плащ офицера, н а р о в я сорвать его с плеч. Поежившись, Макрон поплотнее закутался в жесткую ткань. Где? Часовой смотрелся в темноту между зубцами стены и острием копья, указал на колышущийся в ночи огонек. То был светильник, прикрепленный к затку ползущего по дороге воска. щ у р я с ь от ветра, Макрон различил очертания бредущей следом колонны. Человек двести не больше. Решил он про себя. Мне дать сигнал выставить наружную стражу. Макрон обернулся к легионеру. Что ты сказал? Мне дать сигнал выставить наружную стражу. Макрон с удивлением воззрился на часового. Тот был очень молод. Как же его зовут, кажется, Сирас. Да. Ты давно служишь? Нет, всего год. Стало быть только что из учебки, подумал Макрон. А ну и видно, следует к а ж д о й б у к о в к е правил. Ничего. Пап тешится, поднаберется опыта и научится различать, когда надо действовать по уставу, а когда по уму. Так зачем же нам ставить наружную стражу? Согласно караульному у л о ж е н и ю при приближении к крепости неопознанного отряда надлежит усилить охрану ворот и прилегающих к ним участков стены. Макрон поднял брови. Пункт устава был приведен слово в слово. Похоже, Сирос относился к учебе всерьез. И что же дальше, командир? Дальше спрашиваю тебя, что? Дежурный центурион, оценив обстановку, должен определить, следует ли объявлять общую тревогу. Отчеканил солдат. Молодец, улыбнулся Макрон. Часовой с облегчением улыбнулся в ответ, но проверка не кончилась. Центурион снова повернулся к приближающейся колонне. А теперь скажи мне. Насколько, по твоему, грозную силу представляет собой этот сброд? Пугает ли он тебя, парень? Как, по твоему, способны эти две сотни бездельников пойти на штурм, взять приступом стены и перебить весь второй легион? Что скажешь? Часовой глянул на офицера и смущенно потупился. Не думаю. Это не ответ, заявил Макрон, ущипнув паренька за плечо. Думаю за тебя я. Отвечай, как положено отвечать командиру. Никак нет, командир. Вот и я полагаю, что нет. Виноват, прошу прощения. Скажи ко мне, Сирос. Ты ведь был на разводе перед дежурством, так точно, командир, и внимательно слушал все наставления. Так точно, командир. В таком случае ты не мог не запомнить моего сообщения о том, что в крепость должен прибыть отряд новобранцев на смену отслужившим свое ветеранам. Говорил я такое. Так точно, командир. А если я говорил, а ты запомнил, то чего же ради ты послал ко мне нарочного, да еще прямо внужник, сдернул, можно сказать, свое начальство с очка. Под осуждающим взглядом центуриона караульный съежился. Прошу прощения, командир, этого больше не повторится. Да уж п о с т а р а й с я чтобы не повторилось. Или тебе придется до конца года торчать в караулах, а сейчас проследи, чтобы парни спустились к воротам. Я тут сам разберусь. Пристыженный легионер отсалютовал и нырнул в караульную будку. Там загомонили, затем послышался топот. Стража торопливо спускалась по лестнице. Центурион улыбнулся, паренек зашустрил. Вот ты прекрасно, подумал Макрон. На ошибках учатся. Именно так с о п л я к и и делаются со солдатами. А вся болтовня насчет прирожденных воинских качеств собачья чушь. Неожиданный порыв ветра. Чуть не сбил его с ног и затолкнул в опустевшую караулку. Живительное тепло, исходящее от жаровни, охватило озябшее тело, и Макрон удовлетворенно вздохнул. Согревшись, он отворил маленькое смотровое окошко и выглянул в ночь. Конвой неуклонно двигался к крепости. Уже можно было разглядеть как повозку, так и бредущих за ней людей. Жалкий с з б р о д презрительно усмехнулся Макрон. Ни воинской выправки, ни боевого духа. Это было ясно хотя бы потому, что ни один из уныло плетущихся новобранцев не встрепенулся при виде укрытия. Они продолжали брести, как б р е л и и даже сыпавший н у вдруг с неба косой крупный дождь не заставил их прибавить шагу. Макрон безнадежно покачал головой и приступил к соблюдению необходимых формальностей. Он распахнул ставни шире и набрав л е г к и е воздуху. зычно выкрикнул: "Стой, кто идет?" п о в о з к а остановилась. Человек, сидевший рядом с возницей, поднялся и прокричал: "Подкрепление из Авентикума, сопровождение с к о р т а командир Люций Батиагбестия. Пароль ё о ш Позволят ли нам войти? Пароль принят. Ходите." Щелкнув к н у т о м Возница направил валов вверх по склону, а Макрон перешел к другому окну. Стража внизу сбилась в мокрую кучку. Открыть ворота! крикнул сверху Макрон. Один караульный с н а р о в и с т о вытащил запорный штырь из засова, остальные ухватились за балку. Створки ворот с тяжелым скрипом разъехались, и повозка, уже добравшаяся до верхней точки подъема, покатилась во двор. Бестия тут же спрыгнул с с и д е н ь я и зарал. о размахивает толстой тростью. Живей, недоноски, шевелитесь, кому говорят? Неужели самим вам не хочется поскорее оказаться под крышей? Новобранцы, отшагавшие добрых двести миль за повозкой, у г р ю м о втягивались во двор. По большей части все они кутались в дешевые, пробиваемые дождем и ветром плащи, прижимаях груди узелки со своим скудным скарбом. У меньшинства же вообще не было ни узелков, ни накидок. В стороне от всех держалась кучка скованных одной цепью людей. Это были преступники, которые предпочли армейскую службу каменоломням. Бестия, расчищая себе путь ударами трости, пошел на толпу. Эй, не стойте как стадо баранов, дайте дорогу настоящим солдатам. Всем отойти к стене и построиться. ж и в о марш, марш! Толпа стала р а с т е к а т ь с я образуя неровную, шевелящуюся шеренгу. Наконец к ней присоединились последние недотёпы, и в крепость строем, печатая шаг, в ступили два десятка легионеров из отряда сопровождения. По знаку б е с т и й они разом замерли, и офицер одобрительно покачал головой. Макрон, воспользовавшись воцарившейся на п л а ц у тишиной, приказал караульным закрыть ворота. Бестия, подбоченевшись, оглядел новобранцев. Этих людей он ткнул пальцем через плечо. Выковал второй легион, самый крутой легион во всей римской армии. Запомните это. Нет ни одного племени варваров, что не впадало бы в ужас, заслышав о нас. Центурион с линцой прошелся вдоль строя. Наш легион, перебил т е м у Дикарей и захватил больше земель, чем любое другое римское подразделение. А почему? Ответ очень прост. Все дело в том, что мы тут не распускаем соплей, а готовим солдат самых крепких. самых суровых, самых бесстрашных и самых безжалостных бойцов в мире. Бесте грозно кашлянул. А теперь глянем на вас. Что мы увидим? Кучу дерьма и только кучу вонючего, на и н что н е г о д н о г о ничтожнейшего дерьма. Дерьмо не заслуживает ничего, кроме презрения. Но я за вас все же возьмусь, зажму нос, засучу рукава и добьюсь того, чтобы каждый из тех, кто стоит тут, Удостоился чести быть принятым в наш легион. Я наблюдал за вами в пути. Это было жалкое зрелище. Видят боги. Но так или иначе вы поступили на службу, и я начну вас учить. Сначала сделаю из п а р ш и в ы х сопликов что-то более-менее путное, а уж потом займусь тонкой доводкой, превращающей даже олухов в закаленных солдат. Сразу предупреждаю, вам будет трудно, но не пытайтесь ныть, хныкать или отлынивать от занятий. Вот этим он высоко поднял трость. Я вышибу дурь из любой твердолобой башки. Понятно ли это вам, дармоеды? Я спрашиваю, понятно это вам или нет? Усталые новобранцы в разброд прогудели что-то невнятное. Бестия поднял ладонь к уху. Это что? Ответ солдат своему командиру? Я не расслышал. Вы боевой отряд или сборище говнюков? Он протянул руку и выдернул из ш е р е н г и тощего долговязого рекрута. Вроде бы наугад, но Макрон видел, что это не так. Новобранец явно отличался от своих со-товарищей какой-то особенной деликатностью облика. Да и плащ его, пусть заляпанный грязью, безусловно, стоил немалых денег. Как раз такие лучше всего. И годятся для показательной взбучки. Бесте свое дело знал. Это еще что за новости? Откуда у паршивого новобранца такое роскошное одеяние? Ты где-то стянул его парень? Я прав? Нет, спокойно ответил рекрут. Мне подарил его друг. Бесте без малейшей заминки двинул глупца тростью в живот, и тот, согнувшись в три, погибели, сдавлено н ахнул. Когда обращаешься к старшим щенок, говори не да или нет, а так точно и никак нет. И добавляй, командир, чтобы было ясно, что ты отвечаешь не хрену, о слинному. Уяснил? Недоумок. Молодой человек задыхаясь пытался набрать воздуху в грудь. Бестия подбодрил его новым ударом трости. Я спрашиваю, усвоил? Так точно, командир! Выкрикнул новобранец. Громче! Так точно, командир! Так-то лучше. А теперь поглядим, что ты таскаешь с собой. Центурион выхватил у юноши узел и потянул за концы. На мокрые камни мощённого въезда шлепнулся разворачиваясь комплект сменной одежды, а потом стихим стуком попадало всё остальное: маленькая фляжка, краюха, хлеба, два свитка и обтянутый кожей набор для письма. Какого хрена? Центурион с изумлением поддел набор тростью. Потом с недоверием в о з з р и л с я на рекрута. Что это за дрянь? Мои письменные принадлежности, командир. Письменные принадлежности на кой хрен легионеру письменные принадлежности? Я обещал друзьям, что буду писать им. Друзьям. Бестия о с к л а д и л с я Не матери, не отцу, а смотри ты, друзьям. Мой отец умер, командир. Это хоть помнишь, как его звали? Так точно, командир. Его имя заткнись. рявкнул Бестия. Мне на это плевать. Был у тебя папаша или его вовсе не было здесь? Ты ублюдок, как и все остальные паршивцы. Итак, ублюдок, гляди мне в глаза и представься. Мое имя Квинт Лициний Катон, командир. Вот что, Катон, я знаю только два типа грамотных новобранцев. Это либо шпионы, либо придурки, воображающие, что их тут же произведут в командиры. Ты к которому типу относишься? Рекрут вздохнул. Ни к тому, ни к другому, командир. Значит, тебе эти штуковины вроде и не нужны. Бестия подпихнул ногой свитки к сточной канаве. о с т о р о ж н е й командир. Что ты сказал? Центурион, занося трость, развернулся. Что ты сейчас мне сказал? Повтори. Я сказал осторожнее, командир. Один из этих свитков адресован легату. Легату, чтоб мне. Макрон не мог не ухмыльнуться, видя, как ошарашен бывалый на перечет знающий все уловки и хитрости рекрутов центурион, посидевший в штурме молодежи служака сталкивался и с трусостью, и с дерзостью, и с наглостью, но такое слышал впервые. Письмо у Малокососа, к ллегату. Откуда? Эта загвоздка сбила старого бестию с насиженного шестка. Однако надо отдать ему должное, он быстро оправился. Ладно, недоумок, собери свое барахло. Бесте ткнул тростью в сторону свитков. Хрена в б о л в а н Только прибыл и уже взбаламутил весь лагерь. Вот и возись с такими придурками. Да меня просто блевать от вас тянет. Но ну, ты слышал, что тебе сказано. Подними все и дай эту штуку сюда. Пока новобранец ползал в грязи, Бесте набросился на остальных. Вы что вылупились? Живо разбейтесь на группы, пошевеливайтесь. А ты п о г а д и и Последнее было обращено успевшему собрать свои шмотки Катону. Легионеры эскорта покинули строй и деловито принялись делить толпу вновь прибывших на отряды. Бесте тем временем пристально изучал поданный ему свиток. Он внимательно прочел адрес, проверил печать, еще раз перечитал адрес и задумчиво поднял глаза, гадая, как поступить. И углядел ухмыляющегося Макрона. Эй, Макрон, нука двигай сюда, да пошевеливай задницей, парень. Через пару мгновений Макрон, моргая и щурясь, стоял на вытяжку перед старшим центурионом. Капли дождя, стекая по ободу шлема, попадали в глаза. Кажется, оно подлинное. Бесте помахал свитком перед носом младшего командира. Возьми его и сопроводи нашего приятеля в штаб. Я на дежурстве. Я подменю тебя до возвращения. Топай. Вот скотина! мысленно выбранился Макрон. Знать не знает, чего стоит обнаруженное у молодого дурня писулька. б е с т я бережет свою жопу и хочет, чтобы в случае чего выволочку занапрасно о т н я т о е у большого начальника время получил кто-то другой. Будет сделано, командир. У г р ю м о произнес он, принимая письмо. Давай, Макрон, не задерживайся надолго. Я устал, продрог и мечтаю о теплой постели. б е с т я направился к лестнице и стал подниматься наверх. Макрон проводил его мрачным взглядом и повернулся, чтобы как следует рассмотреть идиота, из-за которого он теперь будет вынужден тащиться куда-то под ледяным противным дождем. Чтобы сделать это, ему пришлось задрать голову, ибо малы был выше его на добрую половину локтя. Густые черные волосы рекрута липли к лбу, под которым хмуро поблескивали карие. Глубоко посаженные глаза, губы юноши были плотно сжаты, но подбородок еле заметно подрагивал, неприложно свидетельствуя, что пережитое унижение все еще будоражит его. Хотя путь от сборного пункта в Авентикуме был долгим, и вся одежда красавчика извозилась в грязи, Макрону редко доводилось видеть столь отменно пошитые вещи, а тут еще дорогие письменные принадлежности и эти свитки нет. Определенно что-то с этим малым не так. Судя по всему, день ж а т а ему не в Диковину. Но тогда на к о й лят он собрался тянуть солдатскую лямку. Катон, так что ли тебя зовут? Да. Я тоже командир. И отвечать мне положено как командиру. Улыбнулся Макрон. Катон попытался принять стойку смирно, и Макрон рассмеялся. в о л ь н о парень, расслабься. Ты не в строю и не на п л а ц у По крайней мере. До завтрашнего утра тебя больше не тронут. Давай-ка снесем твое письмо куда нужно. Он мягко подтолкнул юношу в спину и зашагал рядом с ним. Потом бросил взгляд на письмо и тихонько присвистнул. Знаешь, что это запечать? Так точно, командир. Печать императорской канцелярии. А почему имперской почтовой службе вздумалось использовать тебя как курьера? Не имею ни малейшего представления, командир. ответил Катон. А от кого письмо у тебя есть представление? Так точно, командир, от императора. Макрон поперхнулся, едва не сбившись ноги. Странные, чтоб им провалиться, заявляются в легионного бранца. Интересно было бы уяснить, какого такого хрена император пересылает легату депешу через х р е н о в о с о п л я к а Видно, с этим молокососом и впрямь не все гладко. Снедаемый любопытством. Макрон решил, что от него не убудет, если он станет держаться с мальчишкой п о в е ж л и в о й Извини, что спрашиваю, но зачем ты прибыл сюда? Зачем я прибыл сюда, командир? Разумеется, чтобы нести солдатскую службу. Но с чего тебе вдруг приспичило записаться в солдаты? Не унимался Макрон. Это связано с моим отцом, командир. Он служил императором. Сначала Тиберию, потом Клавдию, вплоть до своей смерти. И кем же он при них состоял? Юноша не ответил, и Макрон, повернувшись, подбодрил его. Ну? Он был рабом, командир. Выдавил из себя юноша и смущенно поджался. Вот оно что. Макрон покачал головой. Правда, Тиберий даровал ему вольную, но уже после того, как я родился. т я ж е л ы й случай. Сочувственно бросил Макрон. з н а в ш и й что свобода, дарованная отцу, вовсе не делает вольными его отпрысков, рожденных в рабстве, но надо полагать, твой отец тебя выкупил, чтобы сделать свободным? Никак нет, командир. По какой-то причине Тиберий не соглашался на это. Мой отец умер менее года назад и в своем завещании упрашивал Клавдия дать мне гражданство. Тот согласился, но с условием, что я в этом случае поступлю на военную службу. И вот я здесь. Хм, не больно-то хорошая сделка. Я так не думаю, командир. Теперь я свободен. Свобода лучше, чем рабство. Ты и впрямь так считаешь? Усмехнулся Макрон. Лично он вряд ли променял бы сытую столичную жизнь на суровые армейские будни. Солдатская доля не сахар, не говоря уже о весьма вероятной возможности получить увечье или даже погибнуть. Впрочем, поговаривают. что очень многих вольноотпущенников именно служба впоследствии превращала в весьма богатых и знаменитых людей. к тому же у меня все равно не было выбора, даже если бы я и хотел его сделать, заключил с горькой ноткой Катон.